греческими и латинскими изречениями. "Увити, фети надписи!" сирюльник воскликнул. "Вся эта затея с греческими цитатами сильно попахивает дядьушкой Томасом". Готов биться об заклад, что это его рук дело. Ибо, между нами говоря, он большой мостак и знает наизусть кучу школьных текстов. Жаль только, что в разговоре